Глава 40. Я отказался от предложения господина Литурнера, хотя у меня во рту не было и маковой рощинки. 7 января. Морская вода заливает платформу при малейшем волнении. Солёная вода разъедает матросам ноги. Больше всех мучается Оуэн, привязанный к мачте со дня мятежа. По нашему настоянию его наконец освободили. Ноги Сэндона и Борка тоже покрыты ссадинами и язвами, и их даже нечем обмыть. Мы, пассажиры, пока избавлены от подобной участи благодаря тому, что задняя половина плота выше передней и меньше заливается волнами. Сегодня боцман в порыве и бросился на обрывки парусов, потом на деревянные обрубки. Несчастный, он не в силах больше сдерживаться и ищет, чем бы ему наполнить желудок и обмануть терзающее чувство голода, Наконец ему бросается в глаза болтающийся на одной из мачт обрывок кожи. Он срывает её и с жадностью ест. Ему как будто делается легче. Все бросаются на поиски кожи. Кожаная шапка, козырьки от фуражек, всё, где есть намёк на кожу, съедено с прожорливостью дикого зверя. Мы в этот момент потеряли человеческий облик. Животные инстинкты, скрытые в глубоких тайниках человеческой природы, беспрекрас выплыли на свет Божий. До последнего часа жизни эта дикая сцена не изгладится из моей памяти. Голод, разумеется, не был утолён, но причиняемые им терзания немного поутихли. Некоторые же не перенесли эту отвратительную пищу, и их замучила жестокая рвота. Пусть читатель простит мне эти неприятные подробности. Я не хочу скрывать ничего из того, что пришлось перестрадать злополучным пассажиром шанселора. Этот рассказ докажет, как вынослив человек, какие нравственные и физические муки он может пережить. Я расскажу всё без утайки. К несчастью, мне кажется, что не вся чаша выпита до дна, и что нам предстоят ещё большие испытания. Волосы поднимаются дыбом при этой мысли. Мои подозрения насчет буфетчика Гобарта принимают все более и более реальные основания. Он продолжает неистово станать и жаловаться, но в нашей дикой пирушке участие не принял. Послушать его, он умирает от голода и от истощения, а посмотреть он бодрее и цветущий всех. Где спрятан запас этого лжеца, из которого он черпает силы и здоровье? Сколько я не наблюдал за ним, мне ничего не удалось открыть. Жара всё не спадает, и даже, когда ветер утихает, становится невыносимо. Порция воды, разумеется, не удовлетворяет нас, но муки голода убивают даже жажду. И когда я говорю себе, что недостаток воды заставил бы нас страдать ещё больше, чем недостаток пищи, я не могу себе этого представить, даже призывая на помощь весь запас моего воображения. Но я много раз слышал что жажда мучительнее голода. Господи, избавь нас от этого нового ужаса. К счастью, воды у нас достаточно. Несколько пинт ещё есть в разбитом бочонке, да ещё один бочонок целый. Хотя нас теперь гораздо меньше, чем было при распределении порций, капитан из понятной предосторожности, несмотря на ропот недовольных, не соглашается выдавать более полпинта ежедневно на каждого. Я вполне его одобряю. Что же касается водки, то у нас осталось всего четверть галлона, запрятанного в надёжном месте в задней части плота. Сегодня, седьмого, около половины восьмого вечера, один из нас освободился от земных оков. Лейтенант Вольтер скончался у меня на руках. Ни мои заботы, ни нежный уход мисс Герби не помогли. Он больше не страдает. За несколько минут до кончины Вольтер поблагодарил мисс Герби и меня. Голос его уже потухал, и мы с трудом разобрали последние слова умирающего. «Сударь», — сказал он, беспомощно выронив из руки смятое письмо, «это письмо от моей бедной старушки-матери. У меня больше нет сил. Это её последнее письмо. Она пишет, сын мой, я жду тебя, я хочу тебя видеть. Нет, мать». Ты меня больше никогда не увидишь. Сударь, поднесите письмо к моим губам. Я хочу поцеловать его перед смертью. Бедная мать, помоги ей, Господь». Я положил письмо в холодеющую руку Вольтера и поднес ее к побелевшим устам. Мутный взгляд потухающих глаз на минуту оживился и раздался легкий звук поцелуя. Лейтенанта Вальтера не стало. Прими, Господи, его многострадальную душу.